Глава 2. Спасенные. Окружающий мир был теплым, мягким и тихим. Ричард Дейн открыл глаза и посмотрел на него в упор. Окружающий мир был светел и чист. Внутри окружающего мира наличествовал люк Безель в белом саване. В мозгах Ричарда Дейна тут же явилась неуместная догадка-ассоциация, потому как одновременно он вспомнил пылающий Рональд Рейган который он вначале совершенно не узнал, но зато гигантский столб дыма авианосца рассеял белый туман и привлек его заблудившийся Як к себе. Еще он вспомнил посадку на воду, шторм три балла и две секунды, чтобы покинуть самолет вертикального взлета и посадки. Ричард Дэйн сфокусировал взгляд на начальники. «Нет, похоже, я еще не в раю», – подытожил он и тут же испугался. Как там руки-ноги? Не ампутировали за ненадобностью после болтанки в воде и переохлаждения? А может, что еще? Он покосился вниз, поскольку голова не поднялась. «Лежи, братец!» – сказал ему Люк Безель, опуская тяжеленную руку на грудь. «Тебе пока нельзя!» «Где?» – тихонько прохрипел Ричард Дэйн пересохшим ртом. «Госпиталь, остров Оаху!» – пояснил Люк Безель, убирая свою ручищу. «Давно!» Снова, не спросил, обозначил вопрос Ричард Дэйн. «Нет, вчера приволок Хоспрей. Тебя и еще кучку матросов с Рейгана». «Потонул», — наметил вопрос губами Ричард. «Поначалу получил несколько пробоин и почти весь обгорел. Однако наши парни сделали невозможное. Почти спасли. По крайней мере, пожар в то время был практически потушен, а течь нейтрализована. Добили Рейгана неизвестно откуда приплывшие торпеды» когда его уже взял на буксир эсминец Салтид. Досталось обоим, но Салтид затонул первым. Понятно, моргнул глазами Ричард Дейн. А как вообще дела? Ваш разведывательный корабль очень помог флоту. Наши сумели правильно навести оружие. По крайней мере, один из их авианосцев потоплен. Андропов. Он так назывался? Да. Во рту у Ричарда Дейна совершенно пересохло. Единственное, что он смог еще прошептать, это пить. «Очень бы хотелось узнать, что еще ты повидал, но пока поправляйся, не к спеху. Их соединение более не проявляет себя». Безель наклонил в его сторону специальную чашку с крышечкой. «Ммм?» – только бровями спросил поглощенный живой водой Ричард. «Конечно, мы их ищем, но, скорее всего, полковник пожал плечами. А с тобой все в норме, несколько синяков и нервное истощение». Он врал. Кроме этого, у Ричарда Дейна было повреждение внутренних органов от вибрации, но не стоило говорить об этом летчику, который еще планировал в будущем летать.